Глава тринадцатая Оставив после первого пятиметрового шага маленькую лужицу зеленой слизи, кадавр угрожающе заревел, скидывая огромные кулаки. Армстронг рыкнул в ответ и смело пошел навстречу. Танка абсолютно не пугал ни уровень, ни здоровье моба. Пожалуй, его можно было и самого поставить охранять данж. Неторопливо крутанув меч в руке, здоровяк гаркнул еще раз и подставил щит под скользящий удар кулака. Брызги зеленой дряни разлетелись во все стороны. Что-то хрустнуло, то ли Армстронг, то ли кулак нежити, а маркиза уже растворилась в воздухе и скрылась где-то посреди зала. Скелеты двинулись вперед дружной гурьбой, размахивая саблями, как заправские пираты из фильмов. Мариэль, безостановочно шепчущий заклинания, создал вокруг танка прозрачную черную сферу. Щупальца присосались к плечам и бедрам воина, накачивая здоровьем. Выглядело эффектно, словно сама тьма помогает танку устоять перед наседающей тварью. Кадавр, подстегиваемый криками рыцари смерти», наращивал скорость ударов, почти безостановочно лупя по звонко поющему щиту. Зеленые сопли разлетались все чаще. Несколько капель попали на слишком близко подошедшего скелета и мгновенно расплавили слугу до состояния пепла. Лезть вперед как-то враз расхотелось. Я уже и забыл, что лужа не место для купания. Вместо того, чтобы насесть бойцами, дал залп магами. Пять пар разноцветных фейерверков устремились вперед, вгрызлись в серую тушу, едва-едва пробивая толстую шкуру твари. Эх, опять мне не хватает урона. После трех таких выстрелов, бросив попытки разобраться за счет слуг, слил ману на 109 черепов. Щелканье голодных челюстей превратилась в грохот, разлетающийся по залу пугающим эхом. Спустив с цепей духов, сразу же ухватил пробирку с маной. Вместо шестнадцати тысяч урона монстр получил всего сто шестьдесят, заставив меня выпучить глаза. Похоже, здесь я абсолютно бесполезен. Длина ухи хотя бы мог подлечивать начинающего медленно проседать танка, а я... Я не могу ничего. Да поможет нам мор! Громко и пафосно объявил я, картинно раскидывая руки в стороны. По коридору, в котором мы с эльфом спрятались, закрытые скелетами и стоящим насмерть танком, пронесся легкий шепот. «Вы получили благословение Мора, Бога Смерти. В течение всего боя сила заклинаний Кровь и Кости увеличена. Сработало! Значение маны стремительно понеслось к девяти тысячам. Меня буквально распирало от ощущения собственного всемогущества!» Железная дева на кадавра с первой попытки не прошла. Точнее, упала на положенное место, но абсолютно не причинила монстру неудобств. Вторая и третья попытки также канули в лету. Я кастовал проклятие раз за разом, как только иконка заклинания сверкала готовностью. Но заклинание упорно не желало цепляться к боссу, сочащемуся зеленой жижей. За моей спиной эльф скрипнул зубами. Я услышал, как хлопнула пробка зелья, а затем... Танку устремился целый поток черного тумана. Окутав воина с головы до ног, облако поправило здоровье Армстронга. Неспешно отмахиваясь от босса мечом, танк вяло колупал монстра, срезая почти тысячу урона за раз. Вот только и тварь оказалась слишком живучей. Получив очередной удар по толстым пальцам, кадавр снова заревел и, как в столкновении с дворфом, попробовал раздавить надоедливого врага. Но стоило ему задрать ногу, по второй, истекающей жижей конечности, взбежала маркиза, материализовавшись из воздуха. Сначала разбега, воткнув клинки в серую плоть, Дроу прорезала в теле нежити две глубоких борозды, откуда тут же брызнули две тугих струи. Ассатин добежала до плеча монстра и, превратившись в одно смазанное пятно, выбила несколько тысяч хп к тем, что снесла, взбираясь на ожившую гору трупов. В довершении комбо, вогнав оба лезвия в глаза, — Беловолосая ловко сделала сальто, приземляясь вне зоны досягаемости бешено вращающихся лап. Потеряв почти сто тысяч здоровья, кадавр взревел и принялся лупить конечностями наугад, обращая плиты полов в крошево, поднимавшиеся пылью. Зеленые сгустки, разлетающиеся от каждого удара, покрыли щит Амстронга от края до края. Воин дождался, пока кадавр прервет серию, и, стряхнув тягучие капли, рывком обрушился на ослепленную тварь. Иконка оглушения мелькнула над головой босса и тут же пропала. Кадавр схватил танка левой рукой. Заскрипели доспехи, из щелей брызнули ручейки крови. Армстронг захрипел, а моб размахнулся правым кулаком, отклонился корпусом назад, набирая размах, и, орошая захваченного воина зеленой слизью, впечатал кулак в грудь. Танка отшвырнула с такой силой, что он спиной вошел в стену на добрых полметра. Полоска жизни упала до критической отметки. Злобно рыча кадавр оторвал себе голову. На ее месте тут же выросла новая. Хлопая маленькими глазками, монстр нашел взглядом недобитого танка и бросился вперед, размахивая кулаками. Мэлель всхрипнул за мной, бросая все силы на лечение танка. Армстронг успел выбраться из стены, выставил щит, взмахнул мечом, принимая удар. Кадавр взрывел еще громче и принялся бить в подставленный металл. Возникшая за его спиной маркиза подбежала, раскинув руки, и, повторив прошлый подвиг, скарабкалась по серой туше вонзив клинки в спину босса. Длинноухий чернокнижник не успевал вылечить танка. Армстронг держался на одной только бодрости, срезая урон комбинации навыков. У него даже не было времени использовать зелья. Так плотно насел кадавр. Впрочем, стоило Дроу забраться монстру на плечо, Маркиза снова всадила клинки в глаза босса и тут же спрыгнула прочь. Секунды замешательства хватило танку, чтобы проглотить склянку здоровья, и он бросился в образовавшуюся щель между бомбом и стеной, держа наготове щит. Кадавр. Нежить. Шестисотый уровень. Здоровье. 753615 из миллиона. Босс хаотично лупил по стенам, по полу, стараясь достать ранившую его девчонку. Но маркиза ловко уходила из-под летящих в нее кулаков и ступней, не упуская случая наносить урон ослепленному богу Бой затягивался... «Конечно, ассасин через пару таких атак прирежет кадавра, но хватит ли у танка сил столько держаться?» Сцепив зубы, я смотрел, как очередной замах попадает по щиту танка, старавшегося проскочить на свободное пространство. Со скрежетом и искрами воин прокатился к кубарем собирая разлитую по полу зеленую слизь доспехами. Малиэль тут же направил на него лечение. Под ногами эльфа уже скопилась немалая горка пробок от зелий. Не желая стоять больше ни удел, направил магов на серую тужу, заставляя выдавать раз за разом новые вспыхи и снарядов. Огненные росчерки тухли, оставляя мелкие подпалины на теле монстра. Ледяные стрелы рассыпались мелким снежным крошевом. Молнии зацепляли за торчащие из кадавра тела и бессильно распадались. С начальным впечатлением, что Армстронг и сам бы сгодился в мини-боссы, я серьезно ошибся. Если бы не Мелиэль, от танка остался бы тонкий металлический блин, и даже урон Маркизы не спасал. Я почти воочию видел, как кадавр растопчет рыцари смерти в пыль. Преградив парой скелетов путь кадавру, нащупавшему направление полета Армстронга, дал танку секунду передышки, пока воин не стоптал воинов, втыкающих сабли в пятки гиганта. То ли у босса оказались чувствительные ступни, то ли после крита ассасина агрессия моба перепала на скелетов. Ухватив первого лапой, кадавр сжал кулак, превращая хрустящего слугу в порошок. Второй, послушный моей воле, повис на правой руке, обхватив толстое, как вековое дерево, предплечье, и пополз наверх, как по столбу. Кадавр зарычал. Левая рука потянулась к наглому костяному жуку. Огромная ладонь прихлопнула скелета, как таракана. Маркиза выскочила из инвиза и, быстро перебирая ногами, вонзила клинки в опущенную до самого пола правую руку. Метнулась по левой лапе и, описав лезвиями круг по шее, снова отпрыгнула прочь. Все действие не заняло и секунды. Так быстро двигалась «Ассасин». Пока монстр лупил себя в попытке ухватить назойливую беловолосую, Армстронг успел полностью восстановить здоровье. А вот навыки еще не откатились. Мне пришлось залезть в голову Соклана, чтобы проверить. Каких-то пары секунд не хватало до полного кулдауна цепочки контроля. Вскинув щит, воин набрал в грудь воздуха и готовился заорать, но я его опередил. 580 черепов, заполнившие все пространство коридора, сорвались с оглушительным воем. Восемь с половиной тысяч урона за секунду обратили внимание босса на меня. Армстронг бросился наперевес, благо понял, что успеет и без рывка. Я же, расколов сознание, сконцентрировал огонь магов на голове кадавра, одновременно поглощая одно за другим зелье маны. Бодрость моментально просела. Концентрированный прицельный огонь вышел очень изматывающим. И хотя крита мы так и не нанесли, но заставили моба прикрыть отросшие заново глаза и сбавить шаг. Этого хватило, чтобы танк встал между нами и монстром. Рыкнул, перехватывая агро, и включился в работу. Кадавр. Нежить. Шестисотый уровень. Здоровье. 609 997 девять из миллиона. А ведь он правда не такой уж и серьезный противник. Подумал я, наблюдая, как танк принимает новые серии ударов на щит, контратакуя мечом. Толстый, несомненно. Но работа слаженной команды с двумя двухсотами... У нас все получится. Оставшееся здоровье босса выбивали по тому же принципу. Я даже обнаружил, что выпадаю из реальности, погружаюсь в раздумья, действуя скорее по алгоритму, чем осознанно. Это ощущение заставило задуматься, могу ли я на самом деле что-то чувствовать, или, являясь запрограммированной системой, просто выдаю заранее вложенные кодом реакции. Если я раньше что-то чувствовал, были ли это эмоции в принципе? Кадавр развалился на части, засыпав один из коридоров, где его зажали амстронг и Маркиза. Я тряхнул головой, наблюдая, как они лутают тушку нежити. Бой окончен. Получено 153 792 опыта. Штраф за разницу уровней группы. «Ты в порядке?» — коснулся моего плеча Малиэль. «Да, естественно», — кивнул я, отметая сообщение о полученном опыте. Что со мной может быть не так? Эльф пожал плечами и направился к остальным, а я остался в окружении своих слуг. Скелеты пялились на меня пустыми глазницами, ожидая приказов. Вспомнилось поведение первого скелета при встрече с Галладом. Сколько жизни было в нем, естественности. Откуда? Я сам наделял его реакциями и жизнью. Или это было заранее спланировано, как и встреча с Ириком? Можно ли вообще отделять реальное от запрограммированного, если мы все находимся в виртуальном мире? Я перевел взгляд на зажатый в кулаке пузырек маны. Система внушает нам вкусовые ощущения, что мешает точно так же внушать эмоции. Ведь у меня нет нервной системы. Нет даже мозга. А я мыслю, существую, испытываю какие-то ощущения. Может, именно поэтому я так легко расстался и с Рагнаром, и с Эдом, и с Ириадной. Власти хотят моей реакции. Но как она может быть действительно моей, если я всего лишь программа, выдающая изначально известный результат? Что делает меня самостоятельной личностью?» Тренькнула почта, ворывая меня из размышлений. «Здравствуй еще раз, Макс. Не решился поговорить? Еще осталось время, чтобы все обсудить до того, как ты с треском провалишься, когда истекут трое отмеренных тобой суток». Архижрет Смерти, Лич 302 уровня, САРТ. Что ж, старик, хочешь поболтать с ботом? Это легко устроить. Заброшенная шахта, зал с кадавром. Буду через час. Архижрет Смерти, Лич 302 уровня, садр Я прошагал к своим и, оглядев гору трупов, в которую обратился мини-босс, кивнул на стену. «У меня здесь встреча». «Подождем?» Ребята идею поддержали, тем более все свои суточные навыки уже использовали. В том числе и мою молитву с той, удачно зачитанную в бою. Я присел у стены в позе лотоса и сложил руки на коленях. Армстронг снял шлем и опустился рядом, бросив походный лагерь на переломанный боссом пол. Пламя заиграло на острых гранях настенных плит, превращая зал в картину о постапокалипсисе. До озвученного мной срока оставалось три часа.